Эпилог. Готово. Два месяца с того дня пролетели ужасно долго и невероятно быстро одновременно. Но боль, поселившаяся в грудной клетке, никуда не делась. Возможно, нужно было время, которого теперь у них было с лихвой. Да. Рейна вложила в руку Саргона свою ладонь, подняв на него взгляд. Сегодня на нем был дорогой черный камзол, расшитый золотом и вставками из металла. Волосы Саргона укоротил, и теперь они ему едва прикрывали мочки острых ушей. Рейна же, наоборот, свои отпустила, и теперь они спадали ниже лопаток на серебристое облегающее платье с открытой спиной. Ее волосы с того дня так и остались платиновыми, не вернув своего прежнего цвета. Саргон накрыл ее ладонь своей, и они медленно вошли в зал, направляясь по ковровой дорожке к двум тронам. Там их уже ждали жрецы, чтобы возложить им на головы две короны: черную, словно ночь, и белоснежную, словно день. Рейна и Саргон добились всего, чего хотели. У их ног лежал весь мир, а перед их душами простиралась вечность. Но по пути к запретному плоду манившему их так долго, они осознали гораздо большее. Неважно, король ли ты этого мира, и тебя боятся, или обычный человек, и тебя презирают. Власть дает страх и повиновение, но гораздо больше дарит чувство, когда тебя замечают. И тут уже важно, кто остался рядом. Близкие. Ведь вечность в одиночестве хуже любого наказания за все совершенные грехи. Они видели друг друга. И связь между их душами, крепнувшая с каждым днем, вела их дальше спасительным маяком в последующих после войны месяцах. Забвение сознания и потеря памяти — дар, который им был дан на время. Когда же воспоминания вернулись, проверяя их на прочность? Рейна и Саргон начали учиться жить с этим дальше. Вместе. Но куда бы Рейна ни шла и что бы ни делала, в ее голове все еще всплывал тот день, когда она отважилась прийти к Балегу для их разговора. Он встретил ее в гостиной своего поместья, теперь утопающего в зелени. Всюду, куда ни посмотри, картины и старинная мебель. От портретов Медеи и Марлена смотрящих на неё со всех стен, у Рейны сжалось сердце. Саргун предусмотрительно остался в саду, понимая, что в первую очередь с Балигом необходимо было поговорить именно ей. И хоть как-то вывести его из темноты, в которую погрузилась его жизнь. Когда Рейна вошла, балик забросил в камин листы бумаги. Карандашные портреты её сестры вспыхнули. Огонь охватил бумагу. Мужчина посмотрел на нее. За эти месяцы на душе поселилась пустота. Такая же, как и в ее с Саргоном сердцах. Балик потерял любимую, Рейна, близнеца. Саргон — свою сестру. И между ними тремя что-то сломалось. Но они старались преодолеть это и научиться жить с этой болью. Вот только им было легче. Балик. Рейна даже представить не могла, что он пережил за это время. «Прости», — Рейна тяжело сглотнула. «Это всё было изначально моей виной. Она мне всё рассказала, Рейна. Ни она, ни ты в этом не виноваты». От его слов на душе девушки стало ещё хуже. Теперь, когда она вспомнила всё, Рейна так не считала, ведь именно Рейна предложила ей этот план. и Медея никогда тебя в этом не винила. «Я любила ее», — схлипнула Рейна. Это вновь напомнило ей об этом шраме на душе. «Я знаю, Рейна, я знаю». Он обнял ее, и она впервые ощутила непередаваемую радость за то, что такой мужчина, как Балик, был в жизни Медея. Пусть Рейна знала о его всего ничего, но на их свадьбе она видела реакцию сестры, Та была счастлива и заслуживала этого после всего, через что она прошла. А пережила она за это время немало. Рейну до сих пор снедала чувство вины, что она не остановила Мидею и не попрощалась с ней. А ее последнее объятие разрывало ей сердце, ее сестренка. «Насколько это больно!» — прошептала девушка. В ее глазах стояли слезы. пожалуй, настолько, что никогда никому такого не пожелаешь пережить, потому что через подобное невозможно пройти или привыкнуть. Спроси у Саргона, и он ответит тебе точно так же. Это сродни потери себя, смысла, сердца и воздуха сразу. Это разбитые осколки, которые невозможно собрать воедино. Рейна ощутила, как Саргон в этот момент... Легонько коснулся их нити, поддерживая её и предупреждая о своём возвращении, а после вошёл в комнату. Рейна утерла слёзы, отстраняясь от Балига. «Ты муж моей сестры и её пара. Ты всегда будешь мне братом и можешь обращаться по любому поводу». «Конечно», — ответил Фейдс, но в его фигуре не проскользнуло и искры жизни. Плечи Балига поникли. будто на него давило само его существование. Но он мне сказал, что они просто родились не в то время, и нам нужно подождать. А пока ждём, мы сделаем этот мир лучшим для них». Рейна верила в это и надеялась, ведь перед исчезновением сестры она видела на её запястье тату, которая запечатывала силу и душу для перерождения. Такие татуировки Химека поставила на их с Аргоном и Бронтом запястье. Значит, она вернется. И Рейна, и Балик верили в это. Мы узнали, каким должен быть для нас мир, в котором мы были бы счастливы. Так построим его сами, чтобы встретить их с объятиями. А ты изменилась с того момента, как бросалась на меня в зоне спокойствия. Балик попытался ей улыбнуться, но девушка физически чувствовала его боль. Запах глубокой печали намертво въелся в его тело, смешавшись с запахами соли и моря. Людям свойственно меняться со временем. Но ты больше не человек. Я бы все за нее отдала, Райан. За нее, Саргона, семью и Алина. Знаю, она говорила. И я верю вам обоим. Мы отстроим все заново, Райан. Саргон подошел к ним. И Рейна взяла его за руку. Он тоже разделял их горе, ведь он тоже когда-то её знал. «Медея вернётся, и мы все вновь будем вместе, одной большой семьёй». Сестра покинула Рейну, но оставила ей приобретенную семью, чтобы к тому моменту, как она вернётся, а она верила, что это обязательно будет так, Рейна смогла её встретить в процветающем королевстве. где ждут с объятиями, а не кинжалом. «А что с Аленом?» Прочистив горло, уточнил Саргон. «На эту тему они с Рейной пока не говорили, только молчали, понимая, что оба думают об одном и том же. Химега вырастила вашего сына как собственного. Он и тебе был сыном. Взгляд Саргона вновь сместился с Балига на портреты позади него. «И сейчас таким является...» Мотнув головой, будто прогоняя непрошенные мысли, ответил Балик. «Марлен, то есть Ален, жив. Он остался в Мелосе, с которого теперь пала завеса. Это его мир, который больше не ограничивается Делией и Авелем. Он все знает, и это был его выбор. А мы? И вы, и я, с Мидей, сделали все, что было в наших силах, чтобы он получил этот шанс. У первых Саргона и Рейны был ребенок, за которого они отдали свои жизни. За безопасность Алина и его наследие, за свои королевства. Их гибель покрыла Авель защитным куполом, отделяя древнейшей магией от целого материка. Такова была цена того, чтобы наследник двух королевств вернулся спустя время в свои земли, и его не сгубила Семидея. желавшая завладеть абсолютно всем. Рейна сглотнула, понимая, что они должны были с Саргоном его отпустить. И это было чудом и радостью, что они, сами того не зная, провели с сыном время в Мелосе. Прошлая жизнь и это странным образом смешались, оставляя им только один выход — жить дальше. Девушка очнулась от воспоминаний только когда они подошли к тронам, и опустились на колени перед жрецами. Те взяли в руки короны, лежащие на подушечках, и возложили их на головы Рейны и Саргона. Короны были обычными, без столики магии. Но именно эту лёгкость они и искали. Их поступки впредь будут принадлежать только им. Они поднялись, держась за руки, и пошли к балкону, ведущему на площадь перед замком. полную счастливых горожан. Туман исчез, а на днях Кассия, Тарак и Амелия вывели лекарство от оставшейся стали в живых организмах. Теперь у всех появилась надежда, а Саргон перестал быть чудовищем в глазах континента. Они оставили земли Фейри, разделенные между наместниками, свергнув лишь Йена и поставив на его место нового подданного. Королевство смертных подчинились всецело воле Саргона и Рейны, став землями Скайферона. Воины Шторма вернулись на свой континент, пригласив их как-нибудь навестить и познакомиться поближе. На холме, где погибли Медея и Адриана вместе с сотнями Фейри и ведьм, жители высадили тысячи цветов. Рейна приходила на это место, где теперь лежали плиты с выбитыми на них именами погибших. Казалось, именам не было конца и края, но каждый раз, находя имя сестры и Адрианы в этом списке, у Рейны по щеке скатывалась слеза. Но жизнь шла своим чередом, и им пришлось возложить на свои плечи бремя ответственности за весь свой народ. Теплое солнце коснулось волос и кожи Рейны и Саргона, подсвечивая бессмертное сияние кожи. Фейри взорвались аплодисментами, в виде своих новых правителей. В их толпе Рейна нашла Бронта и Эль, державшихся рядом. На их пальцах острое зрение Фейки позволило рассмотреть парные обручальные кольца. Эль заложила за острое ухо прядь пышных каштановых волос и ободряюще улыбнулась Рейне. Брон же прошептал одними губами: «Вперед, ангелок». Глаза Рейны увлажнились. Она надеялась, что сохранит связь с друзьями. Ведь победа Бронта в сражении над драконами означала, что он стал новым правителем Лидриса и в скором времени должен будет отправиться в свой двор. А Эль... Кажется, они наконец разобрались в своих отношениях и поняли, как много значит друг для друга. Рейна заметила знакомую белоснежную макушку и была очень рада. что Балик тоже сегодня пришел на их коронацию. В последнее время они очень с ним сблизились и часто разговаривали, хотя рана, что пролегла между ними, по-прежнему кровоточила. Рядом с Баликом стояли Валькирии, Астрид, Самах, Рут, Леони, Моника, Мист и другие. Они тоже улыбались ей, несмотря на то, что в бою пали две их сестры. «Смотри», — неожиданно произнес Саргон, мысленно побуждая Рейну взглянуть налево. Там к празднеству присоединился клан Кор Силва. Этих фейри Рейна бы узнала из тысячи, и среди них были три знакомых лица — Ноа, Кассия и Лин. После той бойни Кассия забрала тело Ноа и сказала им, что на этот раз она не выйдет из родного леса живой, если Кор его не спасут. Лин последовала за ней, и долгие недели от них ничего не было слышно. Адриану Кассие спасти не смогла, но неделю назад она прислала им весточку, что они придут на коронацию с Аргона и Рейны. По щеке Рейны медленно скатилась слеза, когда живой друг поднял вверх руку, сложив его в священном жесте Корсилва. А за ним вторила Кассия и весь клан лесных Фейри. Лин. На чьей макушке виднелись лисьи ушки, а за платьем прятался хвост. Подняла руку в жесте, следом за ними. А после все присутствующие на площади вторили Корсилва. Саргон и Рейна, сложив тот же жест одной рукой, а другой взявшись за руки, выпустили в воздух витки магии в память погибших в этой войне. Все сердца собравшихся бились в тот момент в едином ритме. У них были общая боль и общее будущее. Рейна посмотрела на своего мужа, короля, друга, соулмейта и подумала, что это невероятно, вновь отыскать его. Лучшего супруга, которому Рейна невероятно благодарна за путь, что они уже прошли, и за тот, что им только предстоит. Они построят новый мир, чтобы никто больше не проходил через то, что пережили они, разбив свои души и еле собрав те воедино. Станут лучшими родителями для своих детей и справедливыми правителями для всех людей и фейри двух континентов. Тихого кошмара и светлых грез. Сейчас, завтра и навечно.